Верка. Что происходило, Верка не очень понимала. Вернее, понимала не до конца. Понятно было одно. Ее муж, любимый и родной бандит. Нет, он не грабит, честный люд, на большой дороге. Он крышует. Казино, рестораны, магазины. И друзья у него такие же, из тех, кто крышует. Она понимала, что Вовка не пешка, его уважают, советуются, вызывают на разборки и стрелки. Сам Вовка приосанился. Сделал новые зубы, вместо потерянных на зоне. стригся у хорошего парикмахера, покупал себе дорогущую одежду, итальянскую обувь, свитера, рубашки, брюки. Благо наступили времена, когда все это можно было купить без проблем. Ездил на новенькой БМВ. Настали другие времена. Иномарки на московских улицах перестали быть роскошью. Обедал в ресторанах. На семью тоже не жалел. Верки и Лиечки не было отказа ни в чем. Купили квартиру, четыре комнаты, вид на Москву-реку. Дом старый, сталинский. Соседи приличные, консьержка в подъезде. Наняли домработницу, чтобы Верка на кухне не стояла. Продукты привозил тот самый серый. Верка писала ему список. Однажды Вовка позвал ее в казино. Верка, растерянная, сидела на диване и боялась подойти к столу, где крутилась рулетка. Вовка смеялся и тянул ее за руку. Ирка вырвалась и выбежала прочь. Он ее не догнал. Она шла по улице и ревела. Разве такой жизни она мечтала, когда тряслась в холодном поезде в по тьму, когда жила в комнатухе, где дуло изо всех щелей и шуршали мыши, когда рожала личку, когда считала копейки, когда провала с отцом? Но тогда у нее был Вовка, а теперь он Гурьян. Нет, она по-прежнему его любила... Но на душе была такая тянучая беспросветная тоска, просто хотелось выйти в голос. И не радовали ни шубы, ни бриллианты, ни хоромы из белой спальни, ничего не радовало. Еще был страх панический. Она просыпалась по ночам, мокрая, как мышь, с трясущимися и холодными руками. Смотрела на спящего мужа, и ей казалось, что она тоже может его бояться, как боятся его многие, в том числе и соратники. Иногда он не ночевал дома. Правда, всегда отзванивался и коротко бросал «не жди дела». Уснуть в эти ночи она не могла, как ни старалась. Стояла у окна, вглядываясь, не подъехала ли его машина, выкуривала за ночь пачку сигарет. Он заходил молча, серым лицом, раздевался, не заходя в душ, ложился спать. Она чувствовала, как от него исходит какой-то запах, чужой, тревожный запах беды а однажды услышала резкий запах духов. Во сне он перевернулся на живот, и оно видело свежие красные царапины от ногтей. Что было делать? Устроить скандал? Уйти, забрав леечку? Вернуться к отцу? Господи, папа, как же ты был прав! Вся жизнь коту под хвост, вся жизнь! Как вырваться из этого ужаса и постоянного страха?